Глава 26. Если упадешь, помогут друзья. Команда для тебя сегодня одна большая семья. С ними вместе ты непобедим. Все мы разные. Хоккей один. Вовка нашел глазами Василия Сталина. Сегодня это было сделать непросто. 26 февраля на первом открытом матче между сборной Москвы и хоккейным клубом ЛТЦ Прага зрителей привалило. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей. Столько и укажут в газетах. Столько продано билетов. На самом деле было еще как бы не десяток тысяч безбилетников. Аншлаг. Первый международный матч по хоккею с шайбой. Там, на вип-трибуне между двумя башенками стадиона «Динамо» среди других генералов и высших руководителей страны, ну, может, не самых высших. Маленковой Сталина нет, а вот Молотов сидит, очками сверкает. Где-то среди маршалов и генералов и Василий Иосифович Сталин, главный летчик Москвы и ее окрестностей. Зачем искал? Аналогии навеяло. Вот играет команда из братской Чехословакии. Суперклуб. По существу, это еще и сборная Чехословакии. На прошедшей только Олимпиаде в Санкт-Морице из 17 игроков сборной 14 игроки ЛТЦ «Прага». Стали они серебряными медалистами, по существу, не уступив канадцам. Так, в две шайбы разница в забитых и пропущенных. Знали бы, чем дело закончится, и напихали бы тем итальянцам или полякам на три шайбы больше. Но сложилось, как сложилось. Они получили серебро плюс серебро чемпионата мира и золото чемпионов Европы. Один турнир решили за три засчитать. В прошлом году, кстати, 11 игроков из приехавших в Москву стали чемпионами мира. Может, и не по заслугам, в Канаде несколько любительских лиг, еще и профессиональные, и вот спор разгорелся между ними и Международной Федерацией Хакела легко кого считать любителем, а кого профессионалом. И в результате не поехал в Прагу на чемпионат мира и Европы, тоже совмещенный, никто. Американцы другую бучу устроили. У них там несколько лиг любительских, но все же команду прислали, и они стали пятыми. В чем же аналогии? В судьбе команды, той, что в этом году создаст Василий Сталин и хоккейным клубом ЛТЦ «Прага». Через пару лет погибнет большая часть созданного сыном вождя суперклуба МВО ВВС. А что же с пражскими теннисистами-хоккеистами? Да, тоже погибнут. И тоже на самолете. Они в начале сезона 1948-1949 годов, то есть через 8 месяцев, поедут учить играть в хоккей, но уже за деньги, французов в Париж а оттуда должны полететь учить играть англичан в Лондон. Участие команды не окажется виз, но большие начальники хоккейные это дело разрулят, и этих шестерых несчастных отправят маленьким самолетиком, пилотируемым французам, героем войны. Взлетят и исчезнут навсегда, сгинут на дне Ла-Манша. И у них погода испортится. Не все еще аналогии. Команда Василия Сталина возродится и выиграет чемпионат СССР. А команда ЛТЦ «Прага» тоже возродится и выиграет кубок Шпенглера в очередной раз, но и составив почти на 100% сборную Чехословакии, побьет канадцев и выиграет чемпионат мира. Все. Да только начало. Правда, уже не такие точные аналогии. Политика вмешается в судьбу обеих команд. После смерти старшего Сталина посадит младшего, а команду разгонят, а ЛТЦ чуть раньше. На чемпионат мира 1950 года ребята собрались в очередной раз дать бой канадцам и стать трехкратными чемпионами мира. На чемпионат мира 1950 года ребята собирались в очередной раз дать бой канадцам и стать трехкратными чемпионами мира. Команда уже садилась в самолет, но руководство их развернуло. Оказалось, что части чешских журналистов не дали аккредитацию в Лондоне. Хокейстов сняли с рейса и выгнали из самолета, отправляющегося в Лондон. Раздосадованные решением своих спортивных чиновников, они отправились в бар у Угерцлику, где от отчаяния выпивали и произносили немало критических слов в отношении правящего режима страны. Кто-то обо всем донес, и там же, после стычки с представителями госбезопасности, они были арестованы. Им предъявили обвинения в государственной измене и подготовке провокаций а также в намерении сбежать из страны. Почти все игроки ЛТЦ «Прага» и, соответственно, сборной Чехословакии были осуждены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Еще повезло ВВС, тех просто к ЦДК присоединили в основном. Вовка наконец увидел Василия Иосифовича. Тот как раз опрокидывал в себя стакан водки. Наверное, все же не полный. Что же так не везёт стране? почему не родился у вождя деятельный трезвомыслящий сын, взбалмошная дочь и сын алкоголик за грехи наказан. После первого периода, когда разгреченных бойцов ледяного поля выгнали под трибуны, Вовка, сидевший рядом с Чернышовым на скамейке запасных, решил пройти в раздевалку вместе со всеми и подбодрить чуть скисших хоккеистов. Историю одну вспомнил, прямо не история, а пальчики оближешь. По ней можно книгу написать, а то и фильм снять и назвать его патриотизм. В раздевалке чего-то ругались почти на повышенных тонах и чуть друг друга за грудки не хватали. Оно и понятно, сборная солянка, которая ни разу вместе не играла, а их против сильнейшей команды мира поставили. Вот ребята и психуют. Хотят ведь как лучше. «Мужики!» – попытался перекричать Гвалт Фомин. Не сразу, но успокоились. «Чего тебе, артист?» В целом, беззлобно поинтересовался Всеволод Блинков, один из немногих «Динамовцев» в сборной Москвы. «Хотите, расскажу, как Чехи в прошлом году стали чемпионами мира?» Чернышов и пришедший с ним какой-то руководитель партийный сейчас ведь накачивать начнут. А команде это не надо. Им успокоиться надо, а то перегорят. «Анекдот опять», — хмыкнул Бочарников, еще один «Динамовец». «Быль, но лучше всякого анекдота». «А чего?» поднял руку Бобров, привлекая внимание команды. «Интересно. трави малец! «Шёл первый послевоенный чемпионат мира и Европы. Они совмещены». Начал издалека Вовка, чтобы дать команде успокоиться. «Что, сразу две медали дают?» перебил Иван Новиков, лучший бомбардир «Спартака». «Если канадцы победят, то одну, а если, как в том году Чехия, то да, две медали». «Хорошо устроились», хлопнул себя поколением «Спартаковец». «Ну тихо, давай, артист, рассказывай, а то кончится перерыв». Остановил ажиотаж медальный Бобров. Канадцы в том году не приехали, у них там спор вышел с комитетом, кого профессиональными игроками считать, а кого любителями. Обиделись и не послали команду. Чехи всех выигрывали, пока со слабыми командами играли, а предпоследняя игра у них со шведами состоялась. И чехи ее продули. Счет не помню, но минимальный. И осталось командам по одной игре сыграть. Чехам с американцами? которые тоже слабую команду прислали, студентов. А шведам и того проще играть с австрийцами, которых чехи расчехвостили со счетом 13-5. Король Швеции Густав V отправил даже заранее своим поздравительную телеграмму, мол, «Робяты, молодцы, приедете, расцелую всем орденадам». Но Вовка выдержал мхатовскую паузу. Договори! Да не выдержал кто-то». Чемпионат, как вы знаете, проходил в Праге, и ушлые партийные руководители Чехословакии предложили австрийцам сделку. Если австрийская команда сумеет обыграть Швецию и принести чемпионство Чехословакии, то чехословацкие шахтеры будут на протяжении двух суток работать, добывая уголь, который позже отправится в Австрию за копейки. Вы ведь знаете, что Австрия и особенно ее столица Вена сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Ни коммуникаций, ни дорог, повсюду стройка, нет топлива. Поэтому победа для австрийцев стала не делом престижа, а способом выжить в непростых условиях. Вот и представьте настрой сборной Австрии, которая выходила на ту игру против ничего не подозревающих шведов. Скандинавы так ничего и не смогли поделать сорвавшимися с цепи австрийцами, проиграв 1-2. А чехи разгромили американцев. «Вот хитрованы!» – чуть не подпрыгнул Бочарников. «А ты это откуда знаешь?» Придумал сейчас? поморщился Тарасов, который Анатолий. Нет, в Ленинскую библиотеку ходил, в английском журнале Sporting Magazine прочитал. Так, ты что, английский знаешь? Прямо как Аркадьев у нас. Бобров встал и хлопнул вовку по плечу. Молодец, артист. Вовремя рассказал. Теперь мы этих хитрованов точно порвем. И ведь порвали. Если первый период игра шла почти на равных и закончился он с минимальным преимуществом сборной Москвы, то во втором Чехе сдулись 4-2 и по сумме двух периодов 6-3, почти разгром. Четыре шайбы забросил Сева Бобров. Вторую игру играли другие чехи. Тем надавали по соплям ученики и лапотники в велосипедных до да танковых шлемах. Эти вспомнили, что они, мать ее, чемпионы мира и вообще... Урчум-бурчум. Лучшая команда в мире. И как такое возможно? Практически разгром от сиволапых, неандертальцев, семейных трусах и кожаных обычных перчатках. В обрезанных беговых коньках этого быть не могло. Ребята не зря все в медалях. Побазарили, оценили и взвесили противников. И выехали играть 28 февраля в другой хоккей. В очень осторожный и с индивидуальной опекой Боброва. Поразил их все до глубины их чешской души. Из газет. Комсомольская правда. Второй матч этих же команд начался при несколько ином методе игры чемпиона мира. Команда играла явно осторожнее, чем в первый раз. Защита не покидала свои зоны, несмотря на непривычность этого тактического приема. И все же исключительно высокие, даже для такой команды, как ЛТЦ, темп игры советских хоккеистов снова дал свои результаты. Положение для ЛТЦ было угрожающим, однако вскоре игра изменилась. Темп ее стал вялым. Частые остановки игры судьями неполные составы команд – временами игра шла 3 на 3 – привели к большому количеству случайных моментов у ворот советской команды. Счет стал 3-3, а затем 5-3 в пользу Праги. Советский спорт. Потерпев досадное поражение, чехословацкие хоккеисты торопились вновь встретиться с москвичами. Второй матч состоялся через два дня. Проанализировав причины проигрыша и учтя допущенные в игре ошибки, гости играли в очень строгий и осторожный хоккей. Прежде всего, они очень плотно опекали все Волода Боброва, не стесняясь при этом применять по отношению к одному из лидеров советской команды недозволенные приемы. Защитники ЛТЦ не рисковали уходить далеко от своих ворот, опасаясь быстрых контратак хозяев площадки. В упорной борьбе поражание все таки сумели взять реванш. Матч завершился со счетом 5-3 в пользу ЛТЦ. Вовка четко понимал, что произошло. Вся игра команды была построена на индивидуальном мастерстве Боброва и его звена Тарасов-Бабич. Чехи тоже это поняли и оставили Боброва без шайб, а Чернышов, который руководил игрой и который, как думал Фомин, должен был понять, что нужно, как можно чаще менять пятерки, вообще не менял защитников. Они чуть не весь период были на поле. И в конце матча просто сдохли. Не супермены, обычные люди. Не могут эти самые люди три периода без замены играть на одном уровне. Блин-блинский. Но ведь очевидно все, Какого черта этого не может понять один из лучших тренеров СССР, Аркадий Иванович Чернышов. Чехия прикрыли Боброва и загоняли защитников, которые в оконцовке матча просто за ними не успевали. Вот и все. Ничего экстраординарного. Ну и добавить нужно, что братья Забродские, особенно Владимир, ничуть не хуже Боброва, плюс командная игра. Вовка-то знал, что так будет, а вот руководство спорткомитета находилось в легкой панике. Это низшее руководство, а высшее, тряслось как осиновый лист. И листом этим был никто иной, как всесильный чекист еще две недели назад генерал-полковник Аполлонов Аркадий Николаевич. Не бегал и руки не заламывал. Не бился головой о стенку. Сидел на табуретке из пенька, сколоченной на кухне, и водочкой наклюкивался. Вовка пришел, как обычно, проверить, выученные натальи слова, и попрактиковаться в произношении неправильных глаголов. Володя! позвал с кухни Аркадий Николаевич. Да? прошел, запинаясь о разложенной кухонной принадлежности. Слышал, что их начальник команды заявил. Антонин, блин, водичка! Нет, Аркадий Николаевич. Требует третий матч, чтобы определить, кто победитель. У них в газете ⁇ Млада фронта ⁇ разгромная статья вышла. Что они тут водку пьют, они в хоккей играют, боятся домой ехать. Да там еще вчера революция произошла. Коммунисты к власти пришли во главе с климентом Готвальдом. Победный февраль у них называется. Радоваться надо. Нам тоже эта непонятная ничья не нужна. Нужно победить, чтобы хоккеисты себя уверенно чувствовали. Кроме того... Они ведь еще какие задумки, ранее не показанные, нам применят. А мы это все запишем на камеры». «Дурак ты, зятёк, хоть и умный, правильно я Ваське сказал, блаженный есть блаженный. А если мы проиграем? Вон Романову под зад коленкой дали за проигрыш мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту, а меня куда, начальником лагеря на Колыму пошлют. И это еще за благо», – потянулся Аполлонов к бутылке. Вовка ее нечаянно локтем уронил. Аркадий Николаевич, мы выиграем. Чуть помогите Чернышову правильным советом. Аполлонов посмотрел на разлитую водку и крикнул. Тоня, подойди, я тут уронил. Повернулся совершенно трезвой ковки и приказал. Ну пойдем, расскажешь, чего я тренеру посоветовать должен. В кабинете мебель не тронули, или еще не тронули. Стоял и стол, и два стула. Садись, говори. Сел. Сказал. «Нужно поставить Третьякова с первой минуты и не менять ни при каких обстоятельствах. Кончились игры и тренировки. Рубилова будет». «Дальше. Скажи Чернышову, чтобы каждые три минуты менял пятерки полностью, тоже при любых обстоятельствах. Скажите, что по часам проверяете». «Смешно. Дальше. Я выйду в третьем периоде». «А с башкой что?» Генерал указывающим перстом на бинты указал. Ну, еще раз зашьют. Да нет, Аркадий Николаевич, даже не болит уже ничего. Их послезавтра снимать собираются и так. Матч выдался кровавым. Из газеты «Младофронта» ЧСССР. Густав Бубник, нападающий ЛТЦ «Прага». Я помню, в одном из матчей мы уже тогда с ними так страшно подрались, что на площадке буквально фонтаном била кровь. Их судья, конечно, не владел правилами хоккея, поэтому он нас постоянно удалял, так как они просто не знали. Что такое играть телом? Мы все время играли вчетвером или втроем, и в итоге мы потерпели поражение. Владимир Сбродский, капитан ЛТЦ «Прага». Я заявляю, что уже сейчас московские хоккеисты представляют грозную силу. По быстроте бега на коньках они не имеют равных, им только еще нужно поработать на технике и использовать игру корпусом. Не сомневаюсь, что через год эта советская команда может стать сильнейшей в мире. Такие игроки, как Бобров, Тарасов, Блинков, уже сейчас... Законченные мастера. Комсомольская правда. Снова москвичи предложили тот же быстрый темп. На этот раз команда ЛТЦ безоговорочно отказалась от своей испытанной тактики игры, приняв против советского нападения советскую же систему защиты. Эта система оказалась наилучшей, хотя у защитников ЛТЦ не всегда хватало для этого необходимой быстроты. Наши хоккеисты, используя замену игроков сразу пятерками, обеспечили исключительно высокий темп игры. Все чаще Бобров, Бабич, Тарасов в первой тройке, особенно Трофимов, Блинков, Новиков во второй тройке, прорывали защиту ЛТЦ. И только искусная игра вратаря чехословацкой команды Богумила Модры не давала открыть счет. Вовка вышел в третьем периоде. До этого был международный скандал. К тому моменту братушки уже не были теми высокомерными европейцами приехавшими просвещать варваров. И выглядели весьма и весьма нервными, агрессивными. Еще бы, ведь варвары уже ни в чем им не уступали и даже совсем наоборот в азарте уж точно превосходили. Поэтому матч превратился в настоящее кулачное побоище. На площадке не только трещали клюшки, но и кровь фонтаном била. Чехи то и дело удалялись на скамейку штрафников, а хозяева в это время забивали шайбы. В итоге после второго периода хоккеисты Чехословакии отказались продолжать матч обвинив советских в неспортивном поведении. Ситуация создалась патовая. Разрешать ее пришлось по случаю СССР Лаштовичке, который, к счастью, был на матче. Он пришел в раздевалку к своим землякам и долго и упорно уговаривал их продолжить игру, угрожая международным скандалом Чехи на лёд вышли. Вовка пару раз был близок к взятию ворот, но то штанга, то поистине фантастическая работа вратаря. Этот Богумил модрый Третьякову не уступал, Оставалась буквально минута чистого времени, когда получив в очередной раз шайбу еще за синей линией и не увидев ни одного своего за этой синей линией, Вовка бросился в гладиаторскую атаку. И получил то, чего заслуживал и о чем мечтал. Его схватили за свитер защитники чехов вдвоем с разных сторон и уронили. Чешский судья, которому после скандала доверили рулить на площадке, был вынужден свистнуть и показать булит скрестив руки со сжатыми кулаками над головой. Фомин глянул на башенки, там красовались две двойки. Ну, или пан, или пропал. Трибуны замерли, словно и нет тех 35 тысяч. Вовка катнул шайбу, глянул на чешского голкипера и, оттолкнувшись ногой, потихоньку поехал вперед. Конец книги. Краснотурьянск 2022 год. Добрый день, уважаемые читатели. Вот книга и закончилась. Те, кому она понравилась, теперь могут смело нажать на сердечки, награды тоже приветствуются. Будет ли продолжение? Не знаю. Сейчас начинаю писать вторую книгу из серии «Охота на тигра». Книга будет называться «Отдельный батальон». Будет прогрессорство и, конечно, продолжится история с корейской принцессой. Сбросил цену на первый том, так что успевайте купить на автор Today. По Вовке. Я так понял, что книга моя не понравилась. При 5000 с лишним человек, добавившим ее в библиотеку, награду удостоили чуть больше 100. То есть один человек из 40. Тоже с сердечками. Один из четырех. Стоит ли писать продолжение книги, которая нравится меньшинству? С уважением, Андрей Шоперт. Не готова была к такой встрече и к такой горе материала. Не готова была к такой...